В этот раз Аида не опоздала. С удовольствием увидела Жану за столиком. Ей даже захотелось его обнять. «Здравствуйте, Жан! Как вы? Все ли в порядке?» Аида села и повесила сумку на спинку стула. Легкое смущение охватило ее, но сразу же исчезло, потому что Жан улыбнулся и протянул руку. «Я действительно был рад видеть Аиду. Она была свежа, мила». И несколько смущена. Пока я не понял, почему, но надеялся, что смущение не помешает ей начать разговор. Что сегодня будем, Аида? Мороженое, блинчики, молочный коктейль. Я отвлекал развлекал. Мне хотелось помочь ей расслабиться. Аида поморщила задумчиво нос, пристала меню. Знаете, все равно, салат какой-нибудь съем и творожный пай. И чай зеленый. Она отложила меню и посмотрела куда-то вдаль, потом повернулась ко мне. «Жан, помните ту девушку, с которой я разговаривала на улице, а вы потом рассказали мне, что вам удалось увидеть в ней? Вы сказали еще, что она — хранилище для какой-то сущности, той самой, что разрушает жизнь Яны, ее личность, и потом, напитавшись ею, перейдет в того, кто будет рядом с ней достаточно долго. Помните?» «Да, я помню». И помню, вы жаловались, что девушка пропала. Вы не можете ей дозвониться и проверить все, что я сказал, так? Да, так. А вчера я встретила ее случайно на улице. Я ездила с этой девушкой и с ее другом в деревню, где когда-то жила ее бабка. Я наискала какой-то тайник, нашла. В тайнике была тетрадь, чаша, неглубокая, черная, и нож, странный, с маленькой ручкой и длинным лезвием. Аида говорила внимательно, смотря на меня. Я и правда встрепенулся. Мне стало неприятно в животе, знак приближающейся опасности. «Аида, я же просил вас держаться подальше от Яны. Забыли? Вы влипнете в историю. Оно вам надо? Там ничего уже не сделаешь. Повторяю по буквам. Ничего!» Я вбил последний гвоздь в гроб, в котором лежала Аидина надежда. Даже не дал ей шанса поуговаривать меня, переубедить, попросить все-таки попробовать. Аида отвернулась, посмотрела в окно, как будто захотела расплакаться. — Жан, а этот человек, что рядом с Яной, ему тоже не помочь? — Он вам понравился? — Хотите ему помочь? Я был зол на Аиду. Я втягиваюсь в ненужную мне историю только потому, что Аида мне симпатична. Почему-то не могу сказать «нет». Аида, этому человеку можно помочь, только если отделить его от Яны, разорвать их связь, насколько это возможно». И учтите, дар Яны перейдет тогда на любого, кто будет рядом в этот момент. Мы не знаем, как и каким образом эта сущность, этот дар, решит уйти от Яны. Будет ли это автомобильная катастрофа, или самоубийство, или аппендицит лопнет. Понимаете, мы не знаем, кто окажется рядом в этот момент, кто станет следующей шкатулкой». По идее, тот человек, который рядом с Яной сейчас, оказался там не случайно, понимаете? Ничего не бывает случайно. Может быть, его и не надо спасать, понимаете? Вполне может быть так, что Яна и этот человек не случайно познакомились, а ведомая своим даром Яна, выбрала его для передачи. И что же, этот дар так и будет кочевать по свету, меняя людей, словно старую одежду? Аида была очень расстроена и даже испугана. «Да, Ида, так оно и происходит. И тысячелетия до, и тысячелетия после. Это вечно. Все, что есть в этом мире, все важно для бытия. Вам надо привыкать к тому, что нет плохого и нет хорошего. С нашей точки зрения, с человеческой, кажется, что все происходящее с Яна это плохо. А это ни хорошо, ни плохо». Те сущности, духи, то, что мы называем другой реальностью, тоже хотят выживать. Но главное — они должны развиваться. У всего в мире есть главная задача — развиваться, двигаться вперед и дальше, кому хочется быть слитым. Вот так, Аида. Я отпил чай и понял, что мне мучительно хочется кофе. Я уже тысячу лет не пил кофе, потому что мне запретили врачи, поскольку именно с помощью кофе я довел себя до бешеной тахикардии. Пульс зашкаливал. Я пил кофе литрами, литры крепкого черного кофе, иногда с ромом, иногда с Бренди. Я обожаю кофе. Запах жареных зерен, треск ручной кофемолки. Да-да, только ручная кофемолка. Никакого электричества в процессе размалывания кофейных зерен. Медная турка. Даже и не помню, от кого досталась мне она в наследство. Как осела в моих вещах. Путешествует со мной везде. Теперь я выпиваю одну чашку кофе в день». Сам выбираю время, когда ее выпью. Это может быть утро или ночь, неважно, поныть ее. Смешиваю зерна разных сортов и разной степени обжарки, перемалываю, высыпаю в турку, доливаю свежую воду, фильтрованную, если есть родниковую, но свежую, чайную ложку сахара, несколько крупинок соли и зернышко кардамона. На очень медленном огне я томлю кофе до появления пенки, высокой шапочке три раза снимаю пенку в чашку и когда кофе готов вскипеть от того что ему не удается свою шапочку сохранить я снимаю его с огня и переливаю в чашку он немного стоит чтобы не обжигать но быть достаточно горячим и только потом я делаю первый глоток я посмотрел на еду. Хотите узнать, почему я не пью кофе, хотя очень его люблю?» А Ида удивилась. «Кофе? Почему кофе?» Я и сам удивился резкому виражу нашей беседы, но тут же понял, что это не случайно. История, которая случилась со мной несколько лет назад и после которой я перестал пить кофе, эта история поможет мне объяснить Аиде, почему в некоторых случаях помочь невозможно. «Знаете, Аида, я хочу рассказать вам одну историю. Вы же не очень спешите. Время есть?» Аида кивнула. «Да, сколько угодно. Отлично. Эта история поможет мне многое вам объяснить. Несколько лет назад, точнее, три года назад, меня пригласил к себе один очень известный в Москве экстрасенс». Он услышал обо мне, нашел мои контакты и предложил интересные условия. Меня же привлекла возможность посмотреть на работу других, подобных мне, сравнить методы, если так можно выразиться, и, разумеется, научиться тому, чему можно научиться. А пломба свойственного молодости, азарта и самомнение у меня было навалом. Я принял предложение и уехал в Москву. Размах меня поразил. Юрий Николаевич, так звали пригласившего меня человека, был не столько экстрасенсом, сколько уникальным администратором, управленцем, бизнесменом. В огромном, очень красивом и грамотно проработанном с дизайнерской точки зрения двухуровневом центре были расположены кабинеты приемные целители, экстрасенсов, магов и мастеров Таро. Все приемные были изолированы друг от друга, люди, приходя в назначенный час, могли не опасаться столкнуться в коридоре со своим знакомым или коллегой по работе, или с хищником-журналистом, уж извините, Аида, который потом растрезвонит об этой встрече на весь честной мир. Юрий Николаевич собирал не только особых специалистов по всей стране, он клиентов собирал по всему миру. То есть в его планах было сделать такую глобальную сеть, собрать у себя лучших специалистов экстрасенсорики и обслуживать людей с такими запросами хоть в Аргентине, хоть в Австралии. За два года работы в этом центре я побывал в Испании, Франции, несколько месяцев в Прибалтике, ездил на Кубу, а в тот раз, о котором хочу вам рассказать, я полетел в Нью-Йорк. «Но не сразу. Сначала у меня была онлайн-консультация. Мучительная и страшная консультация даже для меня, человека, который со страшным сталкиваться начал с раннего детства. Я, в принципе, довольно спокойно отношусь ко всему необычному». Юрий Николаевич позвонил мне вечером, когда я уже уехала из центра. Сказал, что нужно проконсультировать по скайпу очень крутого клиента. Клиент в Нью-Йорке, поэтому в центр нужно приехать к полуночи. Сами понимаете, разница во времени. И это время удобное для клиента. Я говорю это слово «клиент», потому что пока нет такого общего понятия для тех, кто приходит или обращается к экстрасенсу. Пациентом называть не хочется, хотя болезнь — самая частая причина, по которой к экстрасенсу приходят. Пропускают первые сигналы, и когда уже петух заклевал до боли, тогда ищут спасения и готовы жертвовать и молиться. Я остановился передохнуть, глотнул чаю, откусил ромовый кекс с изюмом, посмотрел внимательно на свою собеседницу. — Как бы вы, Айдам. «Назвали тех, кто приходит к экстрасенсу». Продолжал я жевать, но, чтобы пауза не была долгой, вызвала иду на разговор. Она задумалась. «Да сложно сказать, я не знаю. Ну, точно не пациент, но и клиент странно звучит. Он же не на маникюр пришел, а? Согласен. Сейчас я называю тех, кто приходит ко мне посетители или визитеры. Видели этот сериал?» «Кстати, жалко, что нет его продолжения. Интересно, почему он не пошел в Америке?» «О, впрочем, ладно, продолжаю. Итак, я поехал в центр, поговорил с охранником, узнал, что еще четыре кабинета работают. Есть ведь и те, среди нас, кому ночь обостряет зрение, если хотите. Мне нет. Ночью мне сложно работать. Ночь у меня в основном уходит на восстановление, на личную самотерапию». Потому что бывает много нахватаешься от посетителей грязи, или вяжешься в историю, из-за которой становишься легкой добычей, и тогда ночь напролет над тобой кружат демоны. И спать нельзя, надо молиться. Вы простите, Аида, что я так часто отвлекаюсь от основной темы. Мне до сих пор, хотя прошло почти три года, страшно вспоминать эту историю. Я очень рисковал тогда по молодости и по незнанию. Так вот, я прошел к себе, в свой кабинет приемную. Настроил скайп, ввел данные клиента, продиктованные Юрием Николаевичем, нашел и отправил запрос. Минут через двадцать, за которые я успел выпить четыре чашки кофе и выкурить четыре сигареты, раздался звонок. Клиент вышел на связь в режиме видеозвонка. На экране передо мной оказался средних лет мужчина, Похоже, еврей и должно быть интеллектуал и эстет. Это мне стало понятно не только по выражению его лица, но и по интерьеру, который виделся на заднем плане. Книги, картины. Я увидел достаточно, чтобы оценить стиль, богатство и изящество дома этого человека. Он отнес ноутбук в другую часть дома, поднялся по лестнице, и мы я виртуально, конечно, оказались в комнате, где в удобном кресле сидела женщина в просторном лиловом платье. Черные густые волосы были распущены и почти скрывали ее лицо. Мужчина поставил ноутбук на столик рядом с креслом и стал уговаривать женщину посмотреть на экран. Мой английский не очень хорош, его хватает только на бытовые разговоры, не более... Поэтому мне было не очень понятно, что мужчина говорил и какие аргументы использовал, но я ждал. Пока ждал, прислушиваясь к его быстрой речи и пытаясь распознать в ней отдельные слова, я потянулся за кофейником, чтобы добавить себе кофе в чашку и случайно эту чашку уронил. В тишине офиса раздался звон, и звук, искаженный динамиками, перелетел через половину земного шара, и женщина вздрогнула, услышав его. Вздрогнула, подняла лицо и посмотрела на меня. Ее глаза были черными». Белка не было, абсолютно черные глаза. О, плюжеса вырвался у меня, и от звука моего голоса эту женщину затрясло, заколотило. Она стала кричать и попыталась встать с кресла. Мужчина удерживал ее и слушал, что она кричит. Я не понимал ее языка, но вдруг отчетливо услышал. Не знаю, на самом деле, или мне почуялось, знакомые слова «харамамазан», что по казавски означает «не смотри на меня», еще прозвучало что-то типа «исчезни, убирайся», меня это шокировало. Мужчина посмотрел на меня, продолжая удерживать женщину, и спросил «can you help us? Don't know, I have to think». «Окей», okay, — кивнул он, и я увидел, как к женщине подошла, судя по халату, сиделка или медсестра, и быстро сделал укол в руку. Через минуту женщина обмякла, растеклась в кресле. Мужчина снова кивнул мне и отключил ноутбук. Я собрал осколки чашки, выкинул в корзину и вышел из кабинета. Охранник у входа закрыл за мной двери. Я с облегчением направился к дороге, намереваясь поймать такси. Примерно через полчаса мне стало очень плохо. Меня тошнило, потом рвало, кружилась голова, меня трясло, и постоянно перед моим мысленным взором возникали эти черные страшные глаза. Что это? Как это понимать? Что с этой женщиной? Я позвонил Юрию Николаевичу, не стесняясь, разбудил его и пересказал все события. Сказал, что ответ дам завтра и что сегодня мне, видимо, предстоит тяжелая ночь. Договорился, что могу позвонить ему, если будет совсем худо. Зажег все свечи, которые были у меня в квартире, завесил зеркало в прихожей и плотно закрыл ванную комнату. Там тоже зеркало, туда просто заходить не буду. Проверил на предмет отражений все, что было в квартире. Я знал точно, что мне нельзя отражаться ни в чем. Я могу отразиться не тем, кто я есть на самом деле, но, увидев себя в этом состоянии, я его зафиксирую, подтвержу, и тогда все, останусь в нем навсегда и даже не вспомню, каким был». Зеркала, любые отражения и тени — это очень важные предметы в жизни каждого человека. Их даже предметами не назовешь. Это своеобразные порталы, типы переходов, особенно зеркала. Каждый раз, когда ты смотришься в зеркало, ты уже чуть-чуть не тот. Ты меняешься, и взглядом в зеркало ты эти изменения подтверждаешь. Ты их делаешь постоянными». Поэтому, если тебе предстоит период больших изменений, причем таких, которые, возможно, могут тебе самому не понравиться, лучше в зеркало не смотреть или же завесить его, чтобы не поддаться соблазну или, случайно, проходя мимо, не заглянуть в зеркало. Поэтому, когда покойник в доме, зеркала завешивают. Душе нужно время, чтобы привыкнуть к изменению, к тому, что она уже не в теле и не может отразиться таким образом, а может создать небольшую рябь в воздухе, которая слегка отразится в зеркале, но не более. За несколько дней, три или девять, душа привыкает к изменениям настолько, что уже может спокойно видеть себя без себя в отражениях. 40 дней душа находится между небом и землей в буквальном смысле, но уже может адекватно воспринимать тот факт, что она бестелесна и отражения у нее нет. Так вот, я справился со всеми отражениями, надел теплый свитер шерстяные носки, потому что не люблю холод, а холод — это один из признаков наступления демонов. То, что они будут на меня наступать, я знал, потому что не успел еще зайти в подъезд, как взорвалась лампочка на лестнице, лифт отключился, и мне пришлось на девятый этаж идти пешком. По пути я наступил на пакет мусора — любезно оставленный возле неработающего уже три дня мусоропровода. Испугался кошки, шарахнувшиеся мне под ноги на пятом этаже и так противно взвизгнувший, что я мгновенно покрылся холодным потом. Я пришел домой и простым нажатием выключателя обесточил все квартиры в нашем подъезде. Выбил и счетчик. В спальне хлопнуло окно, и посыпались осколки. Начался сильнейший ветер. Он быстро пригнал тучи, и началась, казалось бы, нормальная майская гроза. Только для меня она была ненормальной. Молнии словно метили в мой дом. Грохотало так, что уши закладывала, Однако все внешние проявления были ничто по сравнению с тем, что я чувствовал внутри». Ужас, сильный озноб, приступ тахикардии, истерика, дыхание запирало, и я словно забывал дышать. По симптомам то, что происходило со мной, было похоже очень на паническую атаку, но это не поддавалось контролю. С панической атакой справиться, в принципе, довольно просто. Нужно начать дышать равномерно, по принципу выдох в два раза длиннее вдоха, и делать паузы между вдохом и выдохом. Нужно, чтобы кто-то разговаривал с тобой. Если нет никого, то нужно разговаривать с самим собой и не останавливаться. Очень хорошо растереть уши и напоминать себе, что в среднем паническая атака длится от минуты до получаса, чувство тревоги, может сохраняться около часа, то есть вполне терпимые временные промежутки, учитывая тот факт, что паническая атака — это исключительно психическая проблема, к физическому здоровью отношения не имеет, сердце работает в нормальном режиме, давление не скачет, и организм работает, как часы». Это важно себе проговаривать, потому что часто во время панических атак люди начинают вызывать скорую помощь, именно пугаясь своего физического состояния, думая, что тревога — это следствие проблем с сердцем или давлением. Так вот, я был как раз в этом ужасном состоянии, у меня колотилось сердце, И я постоянно говорил себе, что все отлично, просто день такой сегодня, вернее, ночь. Я выпил ведро валерьянки, ходил по квартире широкими шагами. Я включал музыку и выключал ее. Я слышал голоса, которые звали меня на балкон, а шептали, что все мои беды закончатся. Главное сделать один шаг. Я два раза открывал входную дверь, потому что мне казалось, что в нее звонили. Потом понял, что делаю глупость, потому что абсолютно не знал, кто ко мне в дверь заходит. Я не стал открывать дверь, даже когда в нее колотили ногами, грозя вышибить. К пяти утра этот кошмар закончился. Я сварил пять чашек кофе подряд, наикрепчайшего кофе, довел себя с его помощью до реальной тахикардии, посмотрел на рассвет, услышал, как орут счастливые птицы, утверждая, что жизнь хороша, и уснул, уснул крепко и спал весь день». В шесть вечера телефонным звонком меня разбудил Юрий Николаевич и сказал, что до полуночи есть время, однако решение принимать нужно сейчас, и он готов обсудить со мной детали дела и дать необходимую информацию, разумеется, ту, что разрешил клиент». Мы поехали в елки-палки, засели за столиком в углу лицом к залу, чтобы видеть и контролировать приближение людей, которым было совсем не обязательно знать, о чем мы говорим. Рассказал мне Юрий Николаевич вот такую историю. Жена этого клиента, та самая женщина с черными глазами, в таком состоянии находится уже пять лет. У нее в семье случилась страшная трагедия. Был зверски убит ее брат. Найти виновного не смогли. Дело перешло в разряд висяков, и расследование понемногу затихло. До его гибели они жили в Израиле. Она, ее муж и двое детей, дочь и сын. Брат жил с ними, Он был из тех странных людей, то ли художников, то ли поэтов, которые всю жизнь пытаются что-то сказать людям, но выбирают такой сложный язык, что так и остаются непонятыми. «Муж этой женщины — крупный делец, воротила, его проекты стоят миллионы, его сфера — технологии, инновации». К брату жены он относился покровительственно, спонсировал выставки современного искусства, на которых выставлялись работы его Шурина. Когда-то его убили, у мужчины был шок, он не понимал, кому мог помешать этот полубезумный творец. Муж этой женщины всех творческих людей считает немного сумасшедшими. Но есть у него такое убеждение. Он приложил все усилия, чтобы найти убийцу, но, к сожалению, все оказалось бесполезно. Его жена очень страдала, не могла успокоиться и постоянно говорила о возмездии. Все родные пытались убедить ее принять смерть брата. Она протестовала и шла на крайние меры, чтобы найти убийцу. В конце концов... Она решила использовать самый страшный способ узнать правду. С помощью своих экзальтированных подруг и творческих друзей брата, после консультации последователей Каббалы, она решила провести обряд, во время которого хотела поговорить с братом и выяснить, кто его убил и за что. В одной из ночей, подходящих для обряда, Было совершено жертвоприношение на могиле брата, были прочитаны священные тексты, совершены все необходимые ритуалы для вызова умершего на контакт. Как все получилось, во что вылилось, никто не знает, потому что об обряде вообще нельзя никому рассказывать. А после нескольких месяцев уже и некому было рассказывать. Все участники той страшной церемонии, кроме главной заказчицы, погибли несчастный случай. Одна, оставшаяся в живых, сошла с ума. Юрий Николаевич сказал, что этот клиент уже консультировался и с медицинскими светилами, и с мексиканскими шаманами, ездил к африканским колдунам. Все бесполезно, ни малейшего просвета. Не признака возвращения сознания. Почему он настаивает на моей кандидатуре? Женщина впервые отреагировала на внешний мир, увидев меня. Может быть, это знак, что я, достучавшись до нее, смогу помочь ей подняться из глубин безумия и вернуться в реальность? Я жевал винегрет и размышлял над рассказанным. «На уж интересно, кого эти дамочки разбудили своим ритуалом?» Юрий Николаевич словно читал мои мысли — Да, Жан, история опасная. Что там вылезло, никто не знает, поэтому оплата будет адекватной. Пустой человек впишешь, сколько захочешь. Но прежде, конечно, взвесь свои силы, просчитай. Если нужны какие-то советы, информация, помогу, нужны будут помощники, дам. Учти, придется лететь в Нью-Йорк, сам понимаешь, такие дела по скайпу не исправишь. Это я и сам понимал. Также я понимал, что готов ввязаться в драчку, но пока меня вел только азарт охотника, а никак не трезвый расчет и холодная уверенность в своих силах. «Хорошо», — я кивнул, — «давайте, заказывайте билеты». И связей нужно решать. Это не проблема. Видно было, что Юрий Николаевич заметно повеселел. Должно быть, уже прикидывал, как отразится на имидже его конторы отказ такому крупному клиенту. Юрий Николаевич активно занялся подготовкой к моему отъезду, подключил всех, постоянно контактировал с клиентом, а я сфокусировался на себе». Я наблюдал за собой. За две недели до отъезда мне приснился сон, В котором я брел по дороге в холодной тьме. Я не видел ничего, но знал, что впереди гора, На которой меня ждет эта женщина, Спасать которую я еду в Америку. Я шел, сопротивляясь, я не хотел, Мне было тяжело, я задыхался, но шел». Вдруг я услышал плач ребенка где-то в стороне от дороги, там, во тьме, угрожающий черный. Я понял, что ребенка тоже надо спасать, и хотел сначала пойти за ним, а потом дальше на гору. Но как только я сошел с пути, кто-то черный, темнее самой ночи, пролетел надо мной. Я понял, что ребенка я не спасу, но все равно свернул и пошел. Я увидел, что на земле лежит ребенок в белой пеленке. Я хотел поднять его, но это черное налетело на меня и стало душить. Я не мог дотянуться до ребенка и увидел, что над ним занесен нож. Длинное лезвие вот-вот полоснет по шейке. Я заорал от ужаса и проснулся. Мне стало понятно, без жертвоприношения не обойтись. Я попросил Юрия Николаевича, который был в тесном контакте с нью-йоркским клиентом, сообщить ему, что нам нужно будет провести обряд жертвоприношения. То, что поселилось в его жене, без жертвенной крови из нее не выйдет, это я уже точно знал. Поэтому к моему приезду нужно было приготовить место, где мы смогли бы провести ритуал изгнания демона из этой женщины» пока я даже и предположить не мог, как проведу ритуал, как буду перерезать горло животному, но точно знал, что в ту минуту, когда начну это делать, священное безумие придет ко мне. Безумие не как болезнь, а как особое состояние ума с отключенным рацио, то состояние, когда из подсознания выходит все нужное и позволяет сделать все безошибочно. Одно меня беспокоило — Я не знал, какого рода противник меня ждет, и никак не мог его определить. Мне необходим был оберег, защитный талисман. Это меня беспокоило, но тоже не очень. Все-таки я был уверен в своих силах, глупец, наивный мальчик. Я замолчал, вспоминая, как летел в Америку. Полный азарта и куража, Как я пропускал тревожные сигналы Один за другим. Наш рейс откладывали три раза, Затем вообще сняли, И всех пассажиров Стали распределять по другим рейсам И авиакомпаниям. Мне бы сообразить и остановиться, Взять паузу, но нет. Я терпеливо ждал, Переоформлял билеты. Меня не смутили Мрачные стюардессы на борту, Хотя это уж откровенная Послание было, где вы вот такое видели, мрачные стюардессы. Аида терпеливо ждала, пока я продолжу свой рассказ. Она подозвала официанта и заказала еще чай и какие-то маленькие пирожные с кремом, очень вкусные. Я с большими препятствиями добрался до Нью-Йорка, Аида. Я чуть не потерял свой багаж, я простудился, у меня скакало давление, я совсем уже ничего не соображал. Однако я добрался. В аэропорту меня встретил водитель на черном джипе и отвез меня в Грамерси. Это респектабельный район с чудесным частным садом Грамерси-парк, ключи от ворот которого есть лишь у жителей роскошных особняков, расположенных вокруг парка. Позже я узнал, что в этом районе много уникальных исторических зданий и всяких интересных, необычных, важных для американской культуры центров, таких как Клуб игроков, Общество поэтов Америки и Национальный клуб искусств. Клуб игроков The Players, например, был основан в 1888 году Эдвином Бутом, «Братом убийцы президента Линкольна, а членами этого клуба были Марк Твен и Артур Миллер. Но все это так, лирическое отступление. Водитель привез меня к особняку из коричневого песчаника. Такие дома в Нью-Йорке называют «браунстоуны». Они все построены в конце XIX и начале XX веков, представляете? Вы не найдете два одинаковых браунстоуна. Они все разные, все индивидуальные, и расположение комнат, и всякие архитектурные детали. Видите, как я тяну время. «Я могу еще долго рассказывать о внутреннем устройстве дома», — засмеялся я, а Аида подхватила мой смех. «Конечно, рассказывайте, все это очень интересно», — «Хорошо. Представьте толстые стены, высокие потолки с лепниной, настоящие камины и фигурные дверные проемы. Дом действительно очень красивый, очень уютный какой-то очень изолированный. Думаю, что клиент...» Назовем его условно Иосифом, вернее Джозефом, а то это слово «клиент» мне надоело, а настоящего имени я назвать не могу. В общем, Джозеф отвез свою жену Ребеку в этот дом именно потому, что старые толстые стены хорошо изолируют звук». Меня встретила милая женщина, домоправительница. Мои вещи отнесли на второй этаж, предложили легкий обед, и я пошел спать. Я проснулся от тихого стука в дверь. Симпатичная девушка пригласила меня вниз... Я вспоминал все больше английских слов и как-то нормально себя чувствовал. Все были со мной доброжелательны и не напрягали меня лишними расспросами. Внизу в столовой я, наконец, вживую увидел Джозефа. Мы пожали друг другу руки, и он представил мне переводчика, мужчину моих лет Денниса, который тут же спросил, все ли в порядке и не нуждаюсь ли я в чем-нибудь. «Пока нет». — ответил я и спросил, есть ли возможность посмотреть на мою клиентку, на Ребекку, так, чтобы она не видела меня. — Да, конечно, — перевел Деннис ответ Джозефа. В ее комнате есть специальное окно, изнутри оно выглядит зеркалом. Это достаточно безопасно. После ужина я спрошу у сиделки, в какое время мы можем подойти, и приглашу вас. За ужином разговор в основном касался разницы в традициях и культурах. Меня расспрашивали о Казахстане, о моих впечатлениях от Америки, которую я еще толком и не успел увидеть. Абсолютно формальный разговор. После ужина в кабинете хозяина дома речь пошла уже о деле. «Деннис отлично переводил мне все, что говорил Джозеф, но несколько затруднялся, когда ему надо было переводить меня. Видимо, нечасто ему приходилось использовать в своей жизни слова из обихода экстрасенсов. Впрочем, он быстро перестроился, и когда разговор коснулся жертвоприношения, был вполне спокоен и деловит. «Итак, я настаиваю!» — говорил я четко и раздельно, чтобы Деннис успевал переводить на жертвоприношение, потому что мне приснился сон, в котором были четкие указания на это. Во-вторых, женщины совершили тяжелое преступление против равновесия мира. Они нарушили покой мертвых, не имея на это разрешения, и они сделали это, желая мести». Среди них были просто любопытствующие, что вообще никуда не годится. Не были соблюдены главные правила такого ритуала. Ни одна из участниц не имела при себе специально изготовленного защитного амулета». Скорее всего, когда пошло что-то не так, женщины растерялись, испугались и не смогли даже молитвой себя спасти. Я говорил и видел, как сомнение все ярче проступает на лице Джозефа. Я начал... Заводиться. Что они разбудили, я не знаю, но к встрече с ним я готовлю серьезно. Это действительно не шутки. Для меня этот ритуал — большое испытание, и пусть они не думают, что я совершаю обряд жертвоприношения каждый день перед тем, как почистить зубы. Я буду это делать в первый раз. Меня это очень беспокоит и пугает, но я точно знаю, что другого выхода нет». «Поэтому мы должны продумать план, как и где мы проведем обряд. Нужно найти жертвенное животное, козу, да, белую козу. И мне нужно некоторое время на подготовку самого себя, в первую очередь. Да, чуть не забыл, нужно найти жертвенный нож, вот такой. Я достал телефон и показал фотографию ножа, который использую в своих обрядах очищения». Я не стал брать нож с собой в дорогу, мало ли, как расценит его наличие при в аэропорту. Джозеф с Деннисом поцокали языками, разглядывая изображение ножа. Потом быстро переговорили между собою, и переводчик сказал мне, что да, вопрос решим, ножи будут. И обряд мы проведем на ранчо в Мексике, там у Джозефа небольшое поместье, 800 акров». Я вопросительно посмотрел на дениса «Ах да, это примерно...» — он уткнулся в смартфон секунд на двадцать и, подняв глаза, сообщил. а 323 три гектара. Чуть больше. Да, там даже озеро есть. Примерно в десять акров площадью». «Да, круто», — мрачно сказал я, — «потому что перспектива тащиться в Мексику почему-то меня не устраивала». Я пока не понимал, почему, но причина точно была, и скоро я ее обнаружу. Мы полетим на частном самолете, проблем не будет, козу найдем там, у Джозефа есть связи в фермерских кругах. Денис пошутил, или мне это только показалось?» Я хмуро посмотрел на него, и он успокаивающе поднял обе руки ладонями вперед. «Шан, я понимаю прекрасно, что это особый случай. Я прошу вас оценить мою выдержку. Готовить жертвоприношение? Такого задания я еще не получал, а за семь лет работы с Джозефом случалось многое. Ну да, понятно. Я расслабился и спросил, можем ли мы пойти наверх и увидеть Ребекку». Хозяин дома связался с сиделкой, та ответила, что все в порядке, его супруга сидит в своем кресле вполне спокойно. Мы поднялись на второй этаж в противоположную от моей комнаты часть дома. Прошли по коридору с мягким ковром, приглушающим шум шагов, и остановились у большого окна, через которое была видна гостевая часть комнаты. Женщина действительно сидела в том же кресле, что я видел по скайпу. Ее голова была опущена, ноги скрещены, и ступни методично двигались из стороны в сторону, как часы. Тик-так, тик-так. Я смотрел на это равномерное, плавное движение и чувствовал, что впадаю в транс. И как только я стал уплывать из этой реальности... Женщина резко подняла голову и посмотрела в нашу сторону — Нет, не в сторону. Она посмотрела прямо мне в глаза. «А, -а, «А!» — вырвался у меня крик, как в тот раз, но сдавленный такой крик. Я сам не понял, с чего я это закричал. Но потом, секундой позже, ужас охватил меня. Я не мог отцепиться от этих глаз. Они тянули меня. Это была та самая «Чернота из сна». Я смотрел в эти глаза и будто слышал призывное, очень нежное «иди-иди-иди-иди-иди». Зов еще больше меня убаюкивал, и меня уже стало вести, тело стало скручиваться, выгибаться. Мое счастье, что в этот момент Деннис, умница, залепил мне звонкую пощечину». Моя голова мотнулась из стороны в сторону, и контакт был разорван. Я сразу пришел в себя, а там за зеркалом женщина начала биться в истерике. Теперь ее тело скручивалось и выгибалось, но при этом она не отводила взгляд от зеркала, словно снова хотела поймать меня за глаза. Она выкрикивала какие-то ругательства, что-то вроде «будь ты проклятый, ты умрешь!» Я даже не стал спрашивать у Денниса буквальный перевод, и хотел было уже отойти от окна, как вдруг снова ясно и В этом потоке слова, произнесенные по-казахски Пропади пропадом, будь проклят, и это сразило меня во второй раз. Воистину, демоны говорят на всех языках. Сиделка сделала Ребекке укол, и та через несколько минут успокоилась. «Классные кадры на вас работают», — сказал я Джозефу, имея в виду отрезвившую меня плюху Дениса, Пожал обоим руки и отправился в выжатый, как лимон, в свою спальню. В ту ночь, равно как и во все следующие, поспать мне не удалось. На этот раз меня добивали голосами Самыми разными а они начинали звучать вокруг меня и в моей голове, как только я уединялся в своей комнате и в доме замолкала жизнь. Голоса пугали меня, уговаривали, хвалили и проклинали, требовали убираться и приглашали на свою сторону. Если мне удавалось задремать под эту какофонию, передо мной сразу вставали черные глаза. Они выжигали мои зрачки, а я во сне не мог отвести взгляд и просыпался. Я много молился, плел амулеты, просил о помощи и тренировал удар, которым я перережу горло жертвенному животному». Со стороны я был холоден и спокоен. Я понимал, что происходит, но великий страх сидел где-то глубоко, и когда он хоть на секунду высовывал нос, я терял все силы и начинал умирать от ужаса. Хвала высшим силам я мог предвосхищать появление этого страха и как-то снижать его воздействие громким пением молитв или медитативными движениями, многие из них были резкими и производили достаточно шума так что даже этот обособленный дом с толстыми стенами вскоре стал казаться мне не очень надежным в смысле звукоизоляции. Я уже сам хотел в Мексику на огромное ранчо, где я могу орать от страха сколько угодно. Наступил день, когда мы все погрузились в машину и поехали в небольшой аэропорт для частных самолетов. Там была всего одна взлетная полоса, диспетчерская и ангары, в которых ждали своего часа «Боинги», «Гольфстримы» и «Сесны». Мы погрузились в «Боинг-727-23», бизнес-джет высокого класса. Я даже присвистнул. Так мне понравился самолет. Настроение сразу улучшилось. И правда, чего бы не слетать в Мексику на таком, когда еще случай представится». Мы были в небе чуть больше пяти часов, и вместо того, чтобы наслаждаться удивительным комфортом в полете и самим полетом, я спал. Там, в небе, меня никто не беспокоил. На ранчо действительно было хорошо, просторно, свободно, хоть голым ходи, и я мог готовиться к ритуалу, не беспокоясь о том, что кто-то подумает, будто я сумасшедший потому что я реально изобретал свой собственный ритуал. Я писал свой сценарий, я готовил свое шоу, по-другому не скажешь. То, с чем я повстречался за эти дни, настроило меня на серьезный лад. Я входил в транс и пускался в длинные путешествия для того, чтобы в них увидеть, что нужно сделать, чтобы все получилось». Первое, что меня интересовало, — это защита всех, кто будет здесь находиться во время обряда. И я во время этих путешествий плел обереги и амулеты. Второе. Мне нужно было правильное место, и оно нашлось, на берегу реки, большое открытое пространство с камнем, словно специально приготовленным для жертвоприношения». Камень был со стесанной гладкой поверхностью, словно природная столешница. Он возвышался на берегу озера и приглашал меня к жертвенной трапезе. С трех сторон эта поляна была окружена деревьями, колючим кустарником. Пробраться на нее можно было только по берегу озера, а значит, я смогу контролировать появление нежелательных свидетелей. Третий пункт. Жертвенное животное тоже был выполнен. Славная козочка с белой длинной шерстью уже гуляла в большом и просторном загоне, с опаской поглядывая именно на меня. Нож. Его я ждал, и его должны были доставить на ранчо к концу недели. Что ж, все готово. Я стал просить указать мне день. День... «Жертвоприношение. Все это время Ребекка была чрезвычайно возбуждена. Врачу, наблюдавшему ее, пришлось увеличить дозу успокоительного препарата, хотя я был против. Я понимал, что это не организм бедной женщины сопротивляется процессу, а тот демон, что сидит в ней. Зачем было травить ее?» Но, к сожалению, традиционная медицина и нетрадиционная пока еще находятся по разные стороны баррикад. Интересен только тот факт, что врач видел, что увеличивающиеся дозы не помогают, но все равно продолжал применять этот препарат. Меня всегда поражает подобная деятельность врачей. Но я не стал вступать в конфликт. И занимался своим делом. Я очень надеялся на то, что все получится, и что никто не пострадает. Ну, кроме козы, конечно. В концу недели приехал Деннис, привез нож, оказалось, его делали на заказ, и осталось только назначить день. Мне сигнала не было. Я ждал, и все ждали». Не ждала только бедная Ребекка. Ей становилось хуже с каждым днем. Судороги, пена изо рта, серая кожа и выпадающие пучками волосы. Некогда роскошная женщина на глазах превращалась в тень. Тянуть было нельзя, но и просто так совершить такой серьезный обряд тоже нельзя. Можно ухудшить положение. Я уже не мог выносить умоляющего взгляда Джозефа и, просыпаясь, сразу уходил из дома, гулял ранчо по этим сотням гектаров, изредка встречая рабочих с конезавода или старух, что бродят по окрестностям ранчо, покуривают трубки и пасут коз. Я ждал знака «Его не было». В один из особенно жарких дней я впал в отчаяние. Я сидел под большим раскидистым деревом, смотрел, как впереди плавится воздух, как быстро плывут по небу облака, как солнце высветляет все, чего оно касается своими лучами. И я заплакал. Я понял, что это напряжение, в котором я нахожусь все это время, съедает весь мой ресурс, всю мою энергию, ту энергию, что нужна мне для жизни». Я понял, что не только эта несчастная женщина теряет последние силы, я тоже теряю их, и что именно сейчас идет борьба. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Идет в эти дни, когда я, казалось бы, просто жду знака. Вот сейчас решается все. А жертвоприношения это просто... Финальная сцена, которая завершит процесс и поможет непосвященным принять финал, каким бы он ни был. Я был прав, когда определял то, что делаю, как написание сценария. Настоящие важные битвы происходят не на глазах у публики, они происходят в наших сердцах. И сейчас, когда я плакал, я понял это. Я понял, почему устал. Уже два месяца я борюсь с того самого дня, когда я впервые увидел эту женщину на мониторе ноутбука. Я плакал и чувствовал, что слезы не уходят вовне, они наполняют меня и как будто питают ту пустыню, что уже появилась в моем сердце. Я плакал, закрыв лицо руками, и я слышал, как меняется мир». «О, Йорес! Эрестан и Йорес!» Услышал я детский голосок и отнял руки от лица. Передо мной стояла девчушка лет семьи в ярком пончо. Смешные черные косички топорщились, а большие блестящие глаза смотрели на меня с жалостью. «Тома дентро де Ты трайла верте!» И она дала мне стеклянный шарик. Внутри он был заполнен разноцветными красками, весь искрился и сиял. «Трэс «Три дня. Знак. Спасибо. Оу. Грасис. Данке!» Я забормотал слова благодарности на всех языках. Девчушка повертела пальцем у виска и понеслась вскачь навстречу маленькому стаду коз, рядом с которым шла бабка и грозила ей тростью. Девочка бежала и что-то кричала на ходу, показывая на меня рукой. Я улыбнулся ей, помахал рукой старухе и отправился на ранчо. Тоже день выбран. Через три дня наступит финал. Следующие три ночи я спал спокойно. Очень спокойно. Меня уже никто не тревожил, и как будто все затаилось в этом мире. Я приготовил все необходимое, и на утро четвертого дня попросил Джозефа отправить всю прислугу и рабочих куда-нибудь на сутки Важно, чтобы не было никого рядом из тех, кто к этой истории отношения не имел. Я не мог обойти все раньше и поставить защиту. Я смог это проделать с домом, нарисовать защитный круг на поляне у озера, раздать амулеты тем, кто остался. В семь часов вечера, когда уставшее солнце брелок закату, я отправился на берег озера». Круг я сформировал из толстых желтых свечей из часовни Девы Марии Гваделупской, национальной мексиканской покровительницы. Я приготовил камень, стол и вбил в землю колышки, которым приделал кольца для ремней. Определил место для жертвоприношения и вырвал всю траву в диаметре метра. Я возьму у жертвы немного крови, Остальная кровь должна впитаться в землю. Я был в трансе. Я делал все это, но не сам. Мною двигало что-то. У меня не было ни одной мысли в голове. Я был отключен от реальности. Знал только одно. Мне нужно закончить до полуночи. Постепенно темнело, над озером встала луна и немигающим взглядом наблюдала, как я зажигал свечи одну за другой. Сама природа была за меня. Все затихло, ветер спрятался в кустах и закрыл глаза. Я пошел в загон и встал там на колени перед животным, которое через пару часов умрет от ножа в моей руке. Я поклонился этой славной козочке и сказал «Прости меня, в этот раз я убиваю тебя во имя жизни и надежды, в этот раз я убиваю тебя во имя великого равновесия. Я никогда этого не забуду, и в каждый момент времени ты можешь призвать меня к ответу. Благодарю тебя и еще раз поклонился ей». Потом отвязал козочку. И повел на поляну. Она шла покорная, Она знала, что это ее путь. Только изредка мотала головой из стороны в сторону. Гораздо сложнее было привести на поляну Ребекку. Она кричала так, что оставалось радоваться возможностям ее супруга, которые позволили ему приобрести раньше в триста гектаров. В центр круга на жертвенный камень ее еле уложили трое здоровых мужчин — ее муж Джозеф, его личный телохранитель и Деннис. Пока они привязывали ее ремнями, иначе удержать ее было невозможно, она вырывалась и орала, как резана. Как ее глоткой выдерживала такое напряжение. Казалось, крик, вернее виск, легко идет через каждую пору ее тела, потому что ни одни связки в мире не выдержали бы такого насилия. Так вот, пока они привязывали ее, я надел свой самый важный амулет, в центре которого был тот стеклянный шарик, что подарила мне девочка». Я взял нож, встал в жертвенный круг и начал громко молиться. Я молился и ждал. Я ждал момента, когда моя рука сама совершит все, что нужно. Я ждал, когда высшие возьмет мою руку и поведет ее. Крик бедной женщины становился все громче. Она визжала, орала, плакала, что-то бормотала и опять визжала. Напряжение нарастало, и в какой-то момент, сам не понял, как я молился и молился, вдруг я увидел, как остро отточенный нож в моей руке полоснул по горлу козы, что покорно стояло у моих ног, и кровь полилась, пульсируя на черную землю. Черная кровь. Я не понял. Ах да, черная наказалась в лунном свете. Виск за моей спиной взлетел к луне. И в тот момент, когда я набрал в небольшую чашу крови и повернувшись выплеснул на одержимое, он оборвался. Наступила тишина. Я тихо продолжал читать молитву, я помазал жертвенной кровью лоб, рот и ладони, и ступни женщины, я капнул крови на сердце и на живот, а остаток вылил на землю. На этом месте, чтобы ничья нога не могла сквернить кровь безвинной жертвы, мы разожгли костер, и потом, когда он догорел, собрали залу и пепел, высыпали под дерево с восточной Стороны. Джозеф поручил Деннису охраннику отвезти труп козы и закопать где-нибудь под деревом, там, где не ходят люди и не пасутся животные, и мы остались с ним вдвоем наблюдать за его супругой. Она спокойно спала, крепким и, как мне показалось, здоровым сном. Мы аккуратно развязали ремни, которые удерживали ее на камне, и Джозеф легко поднял ее на руки. Она так исхудала за последние недели, что весила, наверное, не больше 50 килограммов. За кругом стояло кресло, в котором ее привезли к поляне. Мы осторожно усадили спящую и повезли домой». Мне очень хотелось верить в то, что, проснувшись, Ребекка окажется среди нас, увидит и узнает своих родных. В доме мы даже не поднимали ее наверх и уложили на большой диван в гостиной. Сами пошли на кухню и собрали какую-то еду, что-то подогрели, все это перенесли в гостиную. Джозеф принес большую бутылку виски, а я разжег камин». Без переводчика сначала нам было сложно общаться, но через пару порций виски языковые барьеры стерлись, а еще через три порции мы с Джозефом уже громко смеялись над дурацкой историей, где героем был какой-то его деловой партнер. Джозеф, what's happening? I have such a headache. When did we arrive at the ranch? Вдруг донесся из дивана милый и слегка хрипший женский голос. И мы с Джозефом в момент протрезвели. Он подскочил к дивану и, целуя руки своей вернувшейся жены, обнимая, гладя ее по лицу, по голове, что-то начал быстро говорить. Она задавала ему вопросы, он отвечал, и еще через полчаса он повел ее наверх. Ей нужно было помыться и переодеться. А прислуги не было в доме, все вернутся только утром. Я остался в гостиной, смотрел на догорающий огонь, допивал свои виски и был абсолютно и ненормально счастлив. Еще через час приехали Деннис с охранником, и почти до пяти утра мы просидели, разговаривая обо всем, кроме того, что произошло этой ночью. Когда я ложился спать и уже закрыл глаза, Кто-то тяжело вздохнул надо мной и что-то пробормотал непонятные слова. Там не было угрозы, но было сожаление. И мое счастье испарилось. Я понял, что-то не так, но что стало очень тяжело на душе, и я захотел домой. Джозеф разделял мое желание. Ему тоже не хотелось долго оставаться на ранчо, Поэтому через три дня мы грузили вещи в джип, чтобы ехать на аэродром. У выездных ворот мы увидели охранника, который вышел из будки и кричал на какую-то старуху, отгоняя ее от ворот. Старуха трясла палкой у него над головой. Я и Дэннис вышли из машины, и старуха, увидев меня, как фурия метнулась в мою сторону». «У Денниса отличная реакция, и он второй раз выручил меня, перехватив руку старухи с занесенной тростью над моей головой. Старуха дернулась, но сил у нее, конечно, было маловато для драки с 30-летним мужчиной. Она бросила палку, и, тыча в меня острым коричневым пальцем с зазубренным длинным ногтем, стала быстро что-то говорить. Я вопросительно посмотрел на Денниса». Тот, морщась от старухиного пулеметного треска, сказал удивлённо. слушай, она утверждает, что ты сглазил ее внучку. Она хочет выколоть тебе глаза. Она говорит, что уже три дня ее внучка, которая раньше была веселая пела и танцевала, сидит в углу и никого не узнает. Что за внучка? Откуда тебя знает эта старуха? Я все понял. И сердце раздулось у меня до огромных размеров и захотело взорваться. Я сел на землю и посыпал себе голову пылью. Я не знаю, как ко мне пришел этот жест великого горя, но он спас меня. Я не умер, хотя был близок к смерти. Я понял, демон, не выдержав силы моего обряда, освободил жену Джозефа, но он отомстил мне, он улизнул, он нашел путь». Путь, который проложила ко мне та маленькая девочка, что подарила мне стеклянный шарик, шарик защитил меня, став моим оберегом, но погубил ее, потому что я не дал ей взамен защиту. Я не подумал о ней, я легкомысленно забыл, не принял серьезно эту встречу, а ведь девочка вошла в близкий круг именно потому, что подала мне знак, которого я ждал. Это был прокол, это была роковая ошибка. Да, я знаю, что иногда мы все совершаем ошибки. И очень часто то, что мы называем ошибкой, ею не является, а является частью большой игры. Но тогда, тогда я... Не думал об этом. Мне просто было жаль маленькую девочку, которая убегала от меня в ярком пончо. И я понял, что отныне буду всегда догонять ее. И не догоню никогда. И это мой путь. это мое страдание. Поэтому я так не хотел в Мексику. Это роковая для меня страна. Где-то там, в Пампасах... Мучая живую душу и питаясь ее энергией, надо мной смеется тот, кому я проиграл, а я ничего не могу поделать. Когда вы пытаетесь спасти кого-то, оглянитесь, вполне возможно, кого-то вы убиваете. Позвольте каждому спасаться самому, у каждого есть для этого все, что нужно. Все возможности этими словами я закончил свой рассказ». «Тогда для чего вы?» — спросила, выдержав очень длинную и печальную паузу Аида. «Резонный вопрос. Я даю подсказки. Теперь могу направить человека по нужному пути, могу дать ему помощь и поддержку, вручить амулет, но своих демонов он будет уничтожать сам». Я за него эту работу делать не буду, понимаете? Если ваш новый друг хочет спасти себя, то пусть приходит. Я посмотрю, как далеко он ушел от своего центра, и помогу ему вернуться. Если Яна сама захочет попытаться изменить свой путь, то пусть приходит. Но по чьей-то просьбе я помогать ей не буду. Это бесполезно. Более того, это невозможно и опасно для других людей. Понимаете теперь? Аида кивнула. Но у нее были такие печальные глаза, что мне стало жаль ее, потому что в ее жизни кончились сказки. И я не согласился быть добрым волшебником.